Вторая интерлюдия. Люди и горы. Школа Храм Вилон, как утверждается в брошюре для абитуриентов, основана более 600 лет назад тремя зелеными костями, один из которых был потомком самого Байдзена. Они построили школу во внутреннем гористом районе острова, где студенты могли тренироваться поближе к природе и богам и подальше от забот обычных людей. Родственникам студентов приходилось идти до ворот школы три дня пешком. В то время в стране не было больших кланов, как сегодня, лишь много мелких семейных кланов по всему Кикону, которые хранили свой нефрит, использовали собственную бойцовскую технику и защищали местные общины. Наставники основали Вилон, чтобы выпускать самых умелых и дисциплинированных воинов, обучая их наукам, искусству и традициям дейтской религии. В школу принимали только тех, кто мог сдать вступительные экзамены, вне зависимости от происхождения клана или семьи, откуда они родом. В школе учились студенты со всего острова. А прославленные мастера приходили, чтобы отточить умения и передать их следующему поколению. За столетия войны зеленые кости превратились во влиятельный и уважаемый социальный класс, объединенный общими методами тренировок и связями, установленными еще во времена основания школы Храм Вилон. Сегодня на Киконе Больше десятка школ боевых искусств, и хотя самая молодая из них, Академия Ковадошурона, соперничает с Вилон по размеру и престижу, уходящее в глуби веков мистическое значение Вилон ни с чем не сравнится. Теперешняя школа, расположенная в 65 километрах к западу от Жанлуна, была основана после мировой войны, путем слияния трёх секретных тренировочных лагерей, которые существовали во времена иностранной оккупации Кикона, после того, как первоначальная школа Храм Вилон была сожжена дотла шатарскими солдатами. Почти сотни наставников и студентов, которые пытались защищать школу, взяли в плен, лишили нефрита, посадили в тюрьму, пытали и казнили. Среди тех, кто сумел сбежать, был 16-летний студент по имени Айт Югантин. Он увел за собой в лес группу младших учеников, где они скрывались от врагов, пока школа, ставшая им домом, горела всю ночь, и столбы черного дыма вздымались высоко в небо. Утром они ушли от шатарских преследователей в непролазные джунгли. И там их нашли следопыты, местные ячейки общества люди горы. Айтю, которого позже прозвали как пёмкикона, встал перед хнычущими и истощенными детьми и потребовал у предводителя отряда назвать свое имя и клан. Меня зовут Коул Синингтун, ответил следопыт. А название моего клана больше не играет роли. Все зеленые кости в этих горах отныне братья. Глава 30. Дренной Кеке. Девятнадцатый год, Третий месяц. Дау Класун скончался от сердечного приступа в возрасте 76 лет, оставив жену, четверых взрослых детей, шестерых внуков и неофициальный пост колосса южного капкана, который он так долго занимал. Андан и Хило полетели в Порт-Масси на похороны, чтобы выразить уважение как союзники семьи Даук и Кикона из Пенского сообщества «Зеленых костей. Во время долгого перелета Хило смотрел фильм, а потом выпил порцию ходзы и заснул. Андан пытался последовать его примеру, но не мог не сосредоточиться на чтении, не успокоиться и заснуть. У него не укладывалось в голове, что Даук умер. Казалось совсем недавно Андан сидел в его гостиной вместе с Кори и Роном Торо и ел приготовленные Саной блюда. Печаль Андана была приправлена тревогой. В испении нет кланов. Люди называли Даука колоссом только из уважения и его личного влияния. В отсутствие организации или плана наследования после смерти Даука не просто появится новый руководитель, а возможно полностью изменится само кикона испенское сообщество, и это может задеть интересы равнинного клана. Похороны состоялись необычно солнечным зимним утром. Под ногами Андана Хрустела колючая изиндевевшая трава, а дыхание превращалось в облачка пара, хорошо заметные в солнечных лучах. Молочно-белое небо над заливом Виттинг рассекали резкие черные линии моста Железный глаз. По желанию Доука похоронную церемонию провели согласно кеконским традициям, с некоторыми дополнениями в испенском стиле. В порт портмассе Не было дейтистских монахов, прошедших обряд посвящения. Но три монаха из местного храма, одетые в зеленые шапки и шарфы, читали молитвы, чтобы должным образом проводить дух Даока в загробную жизнь, где он будет ожидать возвращения. Потом пели испенские траурные гимны, люди выступали с речами, рассказывая о характере колосса, как он помог им в беде. Анден встал, чтобы произнести речь на двух языках, и начал с личных воспоминаний о том, какой теплый и щедрый прием устроил ему Дау Класун, когда он впервые приехал в Испению студентом, но завершил на более официальной ноте, передав соболезнования от имени семьи Коул. Хорошо сказаны Энди, похвалил его Хилл. Анден стоял рядом с братом и представлял ему людей которые подходили познакомиться с колоссом равнинных, поприветствовать его или с нервным трепетом и любопытством пожать ему руку, а потом наблюдать за ним издалека, словно он звезда экрана. Хилло отвечал на приветствие, но сохранял приличествующую случаю серьезность, стоя в задних рядах, чтобы не отвлекать внимание от горюющей семьи. Спрятав Нефрит под чёрным костюмом с галстуком и длинным шерстяным пальто, он мог бы сойти за дальнего родственника. На белом конверте, который он положил на блюдо у гроба Даука, виднелась печать равнинного клана, а сумма в нем наверняка покрывала расходы на похороны. После того, как Даука опустили в могилу, в Тиконском культурном центре состоялись поминки. Именно там находился зал для тренировок, за которым много лет присматривал голос южного капкана Анден уже много лет там не был, и его потрясло, что это место совершенно не изменилось. Хотя его и задекорировали для поминок соответствующим образом. Стены завесили белой тканью, а столы, обычно стоящие вокруг ринга, составили вместе, накрыли скатертями и поставили вазы с белыми азалиями. Потертые книжные полки и массивные кресла Отодвинули к углам и скрыли из вида складными ширмами. Перед маленьким диотиским святилищем теснились зажженные свечи с благовониями и блюда с фруктами. Эх, как я скучаю по старому кварталу, посетовал господин Хиан, который теперь поселился в пригороде у младшего сына. В Библиотеках За пределами южного Капкана нет киконских газет, а в магазины слишком большие. Он усадил Анда рядом и целый час вспоминал прошлое. Порой довольно смутно. В преклонном возрасте память уже начала его подводить. Анден не возражал, понимая, что возможно, последний раз общается со стариком. Кори Даук подошел к Анду, чтобы поблагодарить его за выступление. Это многое значило бы для моего отца. Сам знаешь, как он гордился тем, что был зеленой костью, как держался старых традиций. Но мне кажется, еще больше он гордился внуками. Каждая встреча с бывшим возлюбленным сопровождалась некоторой неловкостью и ностальгией. Но прошло уже достаточно времени, и теперь они могли по-дружески поболтать. Кори женился, у него был двухлетний сын Ангелочек, и доч на подходе. Он слегка располнел, но по-прежнему находился в хорошей форме. По выходным катался на велосипеде и радостно признался, что отрастил короткую бородку, чтобы иметь более солидный вид, когда выступает на суде. Его жена из второго поколения киконских иммигрантов была на шесть лет моложе его и работала в социальной службе. Они познакомились в суде и выглядели вполне счастливой парой. Сестра Кори, конечно, тоже пришла. Хотя Андон не забыл, как холодно она отвергла дружбу его семьи, он вежливо поздоровался с Келли Даук и представил ее Хело, который не упомянул о ее былой грубости и дружелюбно сказал: "Госпожа Даук, ваша мать говорила, что вы недавно перешли на другую работу. Старшую сестру Кори перевели из Министерства промышленности. На должность председателя антикоррупционного комитета, который должен был расследовать и искоренять взяточничество и связи политиков с организованной преступностью. "Я не могу обсуждать свою работу, господин Коул", ответила она, даже с родными и близкими, не говоря уже о руководители Киконского клана. Она быстро обошла собравшихся и вскоре покинула поминки. Хило не выглядел обиженным. Но Кори извинился за поведение сестры. Келли все таки работает в правительстве, напомнил он со вздохом. Она не хочет появляться в обществе зеленых костей. А на поминках и впрям присутствовало много зеленых костей. В зал набилось столько народа, что Анден с трудом мог пошевелиться. Такое впечатление, что здесь собралась половина киконского землячества порт Портмасси. Он знал Тода, Сэмми и некоторых других, но не был знаком со многими молодыми людьми из Южного Капкана и других частей страны. Через час после начала поминок перед зданием остановился серебристый лимузин. Из него вышел Джон Реми в сопровождении троих мужчин в светлых спортивных куртках, лакированных ботинках и больших темных очках типичные южные бандиты. Все головы повернулись к ним. Горало Андона подступила к ислятина отвращения. Наглость и грубость Реми, которые Андон очень хорошо помнил по тому вечеру в голубой оливке, теперь, когда он разбогател, казалось, еще усугубились. Его волосы были зачесаны назад с загорелого лица, подчеркивая крепкий лоб и темные губы, слегка раздвинутые в презрительной усмешке. Боссы бригад и томасинские наркобароны вресвили Называли Джона Реми Дринной Кеке, и он с удовольствием пользовался этим прозвищем. Выгнав горных из города с помощью нефрита и денег равнинных, Реми построил собственную маленькую империю. Уже много лет назад он взял в свои руки дядин спортзал и стал ключевой фигурой в игорном бизнесе, тесно связанном с незаконными нефритовыми состязаниями, помимо проституции и торговли сиянием. Он контролировал нелегальный бизнес, которым обычно занимались бригады, включая выбивание долгов и вымогательства. Его люди славились особой жестокостью. За убийство конкурентов Ареми награждал их нефритом. В Порт-Массе считали древнего Кекке нарушителем спокойствия. Не настоящей зеленой костью, даже без чутья, Анден почувствовал, как по залу прошла волна напряжения. Разговоры затихли. Люди попятились, пропуская гостей из Ресвилля. Рэйми шагнул прямо к Хило, по пути снимая темные очки. Так значит, старик Даок все таки отправился на небеса, сказал он по-испенски. Зато знаменитый Коул Хилошадан сошел на землю, чтобы почтить нас своим присутствием. Рэйми остановился, изучая Хило как пес, наблюдающий за приближающимся к двери незнакомцам напряженно, готовясь его облачить. Колосс ответил спокойным, выжидающим взглядом. Прошло несколько секунд, прежде чем Рэмэ поднес сомкнутые ладони к албу и едва склонился в приветствии. Как там говорят на острове? Да заряд вас боги сиением своей милости, Колдзен, сказал он на киконском с сильным акцентом. Анден подошел к Колоссу. Хиладзен, Это Джон Реми, наш дрог из Ресвиля. Прости его плохой теконский и дурные манеры, он просто нервничает и не хотел проявить неуважение. Дренный киконец повернулся к Анданну с оскорбленным видом. Анден надеялся, что тот не совершит какую-нибудь глупость, хотя он бы с удовольствием посмотрел, как хило поставит бандита на место, а точнее, сломает ему челюсть. Однако хило положил Реми руку на плечо, как старому приятелю. Ремидзен, у мне такое чувство, что мы давно знакомы. Я столько о вас слышал. Прошу, выскажите свои соболезнования жене и детям до да около сона, да узнают его боги, а завтра мы поговорим о делах, так будет приличнее. К ним подошел тот и с натужной приветливостью произнес. Я скажу Сани, что ты здесь, Джон. Что будешь пить? На мгновение Реми казался озадаченным. Возможно, ему столько лет твердили, что Коул Хилло, один из самых опасных людей на Киконе, и он создал собственный образ колосса равнинного клана. А теперь не понимал, как реагировать на такой мягкий прием. «Ходзи, хотя я ненавижу это пойло", фыркнул Реми, пожав плечами, чтобы уважить старика. Он пошел дальше, даже не взглянув на Хило или Андана. Охрана последовала за ним. Как только они удалились подальше и возобновились нормальные разговоры, хило с суровым лицом повернулся к Андену. "Что это ты устроил, Энди?" «Он хам и бандит Хило Хилодзен с горячностью воскликнул Анден. "Явно пытался тебя разозлить на похоронах Даука, и у всех на глазах. Он никого не уважает. Не показывай Как сильно ты кого-то ненавидишь, пока не будешь готов стать его врагом, сделал ему выговор Хело. Реми сейчас далеко от родного города, где имеет власть, а он из тех, кто грубит, чтобы показать уверенность. Пусть он и дерьмо, не забывай, что он сделал все, о чем мы просили. Джон Реми и его банда змееголовов и впрямь оказались для равнинных бесценным приобретением. После многочисленных провалившихся попыток утвердиться в Испении, горны издались. Их шелест и Викалондо решил ограничиться шатаром. Почти через 20 лет после того, как Андон впервые приехал в Порт-Масси, равнинные оставались единственным кеконским кланом с существенным влиянием в Испении. Но все же клан так и не добился принятия законов, которые позволили бы обезопасить его бизнес. А теперь без дружбы и влияния дау Колосуна достичь целей будет гораздо сложнее. Хило наблюдал за рисвискими зелеными костями. Их светлые куртки легко было различить в толпе гостей. Анден тут же почувствовал, как вздулась нефритовая аура Хило. Джон Реми, наш союзник, пока я не назову его врагом, вполголоса сказал Колос: "Сколько это продлится, зависит от него". Посмотрим, что будет завтра. "Ну и холодрыга», — сказал Хило, вернувшись в свой номер в отеле Кресвуд. Он снял пиджак с галстуком и натянул свитер, а потом включил отопление. Анден уже слышал жалобы брата на то, что от холода у него ломит плечо, а иногда и запястье. Многочисленные драки сказались на его организме, даже если не принимать в расчет ранения, полученные при взрыве бомбы. За операцией на селезенке и лопатке последовала многомесячная физиотерапия, и только после этого он смог снова приступить к тренировкам. Через пять лет Колос выглядел полностью здоровым и сильной зеленой костью, но Анден знал, что даже лучшие целители и тренеры не могли совершить чудо. Близкие Хило замечали, что порой он двигается без прежней грации и морщится от боли. Я спущусь в сувенирную лавку, сказал Андон. Куплю всякие мелочи для коллег из больницы. Это была ложь, но если Хило ее почуял, то не подал вида. Анден спустился в лифте на первый этаж и позвонил по карточке из таксофона в вестибюле. Когда на том конце линии взяли трубку, Андон сказал: "Я рад, что застал тебя перед работой". В Жанлу не только что рассвело, а Дзероя был жаворонком. "Я не тороплюсь", ответил Дзероя. Всё равно придется ждать режиссера, чтобы обсудить бюджет, а пока что я неспешно позавтракаю и пойду в спортзал. Растущее киконское кинопроизводство, финансируемое равнинным кланом, уже несколько лет обеспечивало художника постоянной работой. Анден услышал звук льющейся воды, потом наступила пауза. Жаль, что тебя здесь нет, робко произнес Дзируя. Мне тоже Нам придётся остаться здесь еще ненадолго, разобраться с делами клана, Вернусь в четверг. Он не услышал ответ Д потому что в этот момент мимо прошла большая группа туристов. Андону пришлось прикрыть второе ухо, чтобы не слышать их громкой болтовни. Прости, здесь шумно. Что ты сказал? У тебя все в порядке? Д всегда задавал этот вопрос, когда Андон занимался делами клана. Цзэро не хотел иметь ничего общего с кланами, не считая того, с чем каждый день приходилось сталкиваться в Жанлуне. Он знал, что в мире Андана существуют нефрит и деньги, политика и кровь, и обычный киконец не мог такого принять, не говоря уже о бабукейском художнике. Когда речь шла о делах клана, Цзэро беспокоила только безопасность Андана. Вен познакомила их 10 месяцев назад: "Андон, можешь пойти со мной на обед в следующий вторник?" спросила она однажды вечером за ужином в поместье Ковалов. "Хочу познакомить тебя с одним моим другом. Он талантливый художник, работает в кино, а кроме того, холост и привлекателен". Прежде чем он успел что-либо сказать, Вен подняла руку. "Просто чтобы ты знал, он абукейтс, но не делай выводов, пока с ним не познакомишься. Думаю, вы поладите". Хотя настаивать, конечно, не буду. Анден онемел от смущения при мысли о том, что Вен подыскивает для него партнера. Он давно уже отказался от попыток кого-то найти. Его последние отношения длились всего несколько свиданий, и шансы найти кого-то еще выглядели минимальными. Лот Лотдзин женился на женщине, с которой Андан не был знаком. Правда, через три года развелся. Похоже, он не торопился снова найти себе пару, хотя Андан все равно ни на что не надеялся. От случая к случаю Андан ходил на вечеринки с несколькими приятелями геями которых встретил в медицинской школе и в больнице. Но беспокоился, что это создаст ему проблемы на работе. Во всём Жанлуне больше не было ни одной зеленой кости смешанного происхождения. Андан выделялся среди других, как бы не пытался прятаться. И большинство мужчин, которых интересовали другие мужчины, не хотели оказаться в центре внимания, связавшись с кем-то из Коулов. "С чего ты вообще взяла, что его это интересует?" спросил Андан. "Просто пойдем со мной на обед", заверил его Вен. Андан отнесся к ее предложению скептически. О бокейцах его не особо привлекали, и он не думал, что станет встречаться с одним из них. И потому на первой встрече он был приятно удивлен, а потом слегка возмутился самоуверенностью Вен. У Дзируи были резко очерченные скулы, гладкая бронзовая кожа и стройная фигура, на которой вся одежда сидела идеально. Дзируя явно пользовался этим своим преимуществом и всегда хорошо одевался, даже если выходил из дома совсем ненадолго. Хотя он не обладал фигурой бойца, такой привлекательный для Андана. В детстве он много плавал и занимался скалолазанием, а теперь поддерживал форму в спортзале. Дзеру был улыбчив и легко поддерживал разговор, потому что искренне интересовался другими людьми и легко открывался перед ними. В этом он напоминал Андану Кори, но у Дзеру был богатый внутренний мир, полный красок, идей и чувств, который Андан не вполне понимал. Тому же Дзеро был всецело увлечен искусством, а Кори ничто особенно не привлекало. После нескольких первых свиданий Анден поразился, что сам ищет встреч. Звонит Дзеро, приглашая его к себе на ужин, готовит для него, берет на прокат фильмы. Щелчки на линии подсказали, что на телефонной карточке заканчивается оплаченное время. У нас еще одна встреча завтра. Не о чем беспокоиться заверил Андон. Это была неправда. На встрече решались вопросы жизни и смерти, войны и мира, но Дзерос спрашивал не об этом. Они поболтали еще немного. Повесив трубку, Андон и правда пошел в сувенирную лавку отеля и купил несколько пакетов кислых леденцов и брелоки для ключей в виде небоскреба Мачта. Он мог бы спокойно позвонить из номера, но пока не хотел упоминать о своем друге присутствие колосса. Хотя Хило уже знал про них, Андон не был готов это обсуждать. Номер в отеле в другой стране после тяжелого дня казался неподходящим для этого разговора местом. На следующий день Доуксана устроила встречу у себя дома. Хотя Дауки всегда жили скромно, они вложили деньги в ряд предприятий, которые с помощью равнинного клана приносили немалую прибыль. Кори и его сестра Неплохо обеспечивали себя сами, и в последние годы дауки разбогатели. Они построили большой и красивый дом, где могли устраивать собрания и принимать детей и внуков. Теперь они больше не жили в Южном Капкане, но в этом и не было необходимости. Киконский квартал за эти годы значительно разросся, повсюду строились дорогие магазины, и хотя ядро кеконского землячества осталось в Южном Капкане, Теперь очаги кеконской культуры возникли на острове Джонса и в Кинсе. Гости расселись в столовой за длинным столом из красного дерева. Комната ничем не напоминала уютное местечко в старом синем доме Дауков. Чай и тарелки с закусками придавали встрече сходство с семейным обедом, хотя некоторые из присутствующих никогда прежде не встречались, а другие терпеть друг друга не могли. Да, в белом свитере и с припудренным лицом, сидела во главе стола вместе с сыном Кори, единственной зеленой костью среди ее детей. Рядом с Кори сидел Этто Самишон, которого Анден называл Сэмми, когда они оба были молоды. Теперь его называли Этто Дзен и считали самой сильной зеленой костью южного Капкана. Сэмми и еще несколько протеже покойного Рона Торо были лидерами обширной сети из нескольких десятков зеленых костей, которые продолжали защищать район и сохраняли верность до Ласуну как Колосу до самой его смерти. Еще одним знакомым лицом за столом был Шун Тодоро. Тот с почетом вышел в отставку из отряда Синих ангелов в чине Капрала и был ветераном войны в Ортоко. Вернувшись домой, Он боролся с наркотической зависимостью и депрессией, потерял три работы, его брак распался, а затем вмешался Доу Класун, предложив ему работу в зале для поединков при условии, что тот будет посещать реабилитационный центр и психотерапевта. С тех пор тот превратился в пылкого дайтиста, снова женился, опять начал носить нефрит и обучал юных зеленых костей оставшись близким другом Дауков, он открыл новый зал для поединков в Орслоу, южном пригороде Порт-Масси, который быстро превратился в бурлящий город, населенный новыми и более состоятельными кеконскими иммигрантами. Остальные места за столом занимали люди, которых Анден плохо знал, хотя Сана кое что рассказала ему о некоторых из них. Мигусан, старый друг дрокронаторо и представляет зеленых костей из Адамонта. Баку представляет Эвенфилд в пяти часах езды от Порт-Масси. и, разумеется, Джон Реми. Каждого сопровождала еще пара-тройка человек. Они стояли или сидели у стены. Всего в столовой собралось почти 20 человек. Все они приехали на похороны до да Доуколасона и хотели узнать, кто будет руководить зелеными костями после его смерти. Анден тоже был обеспокоен и и от любопытства. Сана всегда была советчиком и партнером мужа, фактически но но уже состарилась. Вряд ли кто-нибудь из присутствующих признает ее власть. Кори сын Даука, но совсем не похож на отца. Рожденный в Испении, легкомысленный, он приносил пользу землячеству как адвокат и человек, во всех смыслах Анннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн в эспенское общество. Другие зеленые кости за столом были признанными лидерами в собственных районах, но ни один из них не обладал таким влиянием, как Даву классун Оно и понятно. Киконская община в Испении больше не была сосредоточена в крохотном южном капкане, как 30 лет назад. Все собравшиеся понимали, что равнинному клану есть что сказать. Коулхило Не надел темный костюм с галстуком, как вчера, а его лицо не было таким же мрачным. Он сидел расслабленно, опёршись рукой о стол, в обычной небрежной манере. В открытом вороте сверкал нефрит, больше, чем у кого-либо из присутствующих, возможно, даже больше, чем у всех вместе взятых. Он не вел собрание, не занимал особое место за столом, но и не скрывал, что здесь он самый богатый и влиятельный человек. Андан сидел справа от колосса. Сана поблагодарила всех за соболезнование. Я знаю, мой муж сейчас в огромном мире и радостно смотрит с небес на всех своих друзей. Кори положил ладонь на руку матери, и ее голос перестал дрожать. Я благодарна тем, Кто приехал сюда из Эвенфилда, Адамонта и Рисвиля, а в особенности Скикона, она повернулась к Хилло и Андену. Вся наша община считает честью, что Колосс равнинного клана лично проделал такой путь, чтобы горевать вместе с нами и привез с собой нашего дорогого друга Андана. Я никогда бы не забыл отдать последнюю дань уважения своему другу и Колоссу, сказал Хилло. Сана промокнула глаза платком и кивнула в молчаливой благодарности, а потом взяла себя в руки и продолжила. «Для "Доляосуна, важнее всего было наше кеконское землячество и традиции зеленых костей. Всю жизнь он всеми силами старался их защищать. Теперь, когда его не стало, нужно принять решения, которые определят наше будущее". Сана посмотрела на сына И тот подался вперед. Все взгляды обратились в его сторону. "Никто не сумеет заменить моего отца на посту колосса", сказал Кори, как нечто само собой разумеющееся, без тени стыда или критики. "Мы с мамой, Сэмми и Тодом поговорили со многими зелеными костями в портмассе и теперь хотим посоветоваться с вами о том, в каком направлении будет двигаться наше сообщество в дальнейшем". «Мы с Мыслясоном Всегда мечтали о том, чтобы киконцы могли добиться того же, что и любой рожденный в этой стране. А наши дети и внуки станут бизнесменами, кинозвёздами или политиками. Но как это может осуществиться, если нас связывают с нефритом, который до сих пор пользуется в Испании дурной репутацией, вдова глубоко вздохнула. Неужели мы должны забыть о своих культурных традициях? о своих тысячелетних правах и превратиться в жалких иммигрантов, как тунцы или шатарцы. Неужели мы бросим попытки добиться официального признания? Это трудный выбор, нужно найти какой-то способ. Именно этим и занимаются наши друзья из равнинного клана. Она посмотрела на Хило. Они были не на киконе, и местные зеленые кости не приносили клятв клану, поэтому Хило Оглядел сидящих за столом и заговорил властным тоном, к которому Андан уже привык, тихо, но убедительно. Многие из вас знают, что равнинные пытаются изменить испенские законы о запрете нефрита. Мой брат Анден одержал первую победу, убедив испенских врачей и политиков легализовать нефрит для медицинских целей. Сегодня киконские врачи Открывают клиники прямо в Порт-Массе. Энди, скажи, сколько их уже? Сейчас в Испении 60 лицензированных клиник нефритовой медицины и около 200 признанных врачей. Я входил в группу врачей из Жанунского колледжа биоэнергетической медицины, которая разработала международные стандарты медицинской практики, необходимые для сертификации клиники. Национальная ассамблея одобрила специальные визовые условия для кеконских врачей. Желающих переехать в Эспеню, и за последний год 12 эспенских киконцев поступили в Жанлунский колледж. Это самое большое число иностранцев за все время его существования. Энди многого добился, но мы еще не достигли цели. Клан вместе с одной рекламной фирмой работает над тем, чтобы изменить отношение эспенцев к нефриту. Возможно, вы уже видели рекламные ролики. Похоже, Лучший путь добиться чего-либо в этой стране попасть на телевидение. Послышались одобрительные смешки. Ригли Холлин и его партнеры по ВБХ Фокусу, вооружившись исследованиями в фокус-группах и результатами опросов, публиковали рекламу на журнальных разворотах, рекламных счетах и на телевидении, представляя Нефрит в позитивном свете. Андон уже видел ее в журнале на борту самолета по пути в Портмасси. Это была фотография отряда синих ангелов с нефритовыми солдатскими жетонами. Слоган под фото гласил: "Поддержите наших нефритовых бойцов". Хилло презрительно поморщился, но никто не спорил со стратегией Ишая. "Из никогда не примут нефрит, если не поверят, что он принадлежит им не в меньшей степени, чем даже киконцам. Если общество примет нефрит", сказала Сана. Мы сможем открыто жить как зеленые кости, не боясь преследования по закону. У нас будут не только нефритовые клиники, но и настоящие дайтистские храмы и школы, обучающие нефритовым дисциплинам. Конечно, с Киконом не сравнить, но все лучше, чем сейчас. Голос Саны по-прежнему был сильным, но она не привыкла находиться в центре внимания. Она оглядела зеленых костей, сложила ладони и стиснула губы. Но что важнее всего, нам больше не придется выбирать быть изпенцами или киконцами. Мы будем и теми, и другими. Я знаю, именно об этом мечтал Ласун. Кори кивнул и выпрямился. Вот почему мы предлагаем создать общегосударственную организацию, ассоциацию изпенских киконцев, чтобы добиваться лучшего культурного взаимопонимания и заниматься проблемами затрагивающими все наше землячество. Мы будем помогать новым иммигрантам, продвигать кеконскую культуру и трансамарические деловые связи и лоббировать в правительстве отмену запрета на нефрит. Он повернулся к Хило и Хилояандану. Это не клан. У нас не будет колосса, но зеленые кости станут работать вместе, чтобы защитить наше сообщество, и в этом смысле это будет нечто подобное. Наверное, Даукласон все же мог бы гордиться сыном. Подумал Андон. Кори не был зеленым в душе в традиционном кеконском понимании, но он нашел свой путь, чтобы добиться успеха в мире своего отца. Произнося эти слова, он излучал уверенность. Дружелюбие Кори сменилось серьезностью, и он снова обратился ко всем присутствующим. Если мы хотим добиться своего, нужно работать вместе, чтобы поменять укоренившиеся в обществе отношения и восприятие киконцев. Чтобы снять запрет на нефрит, нужно доказать, что во всем остальном зеленые кости законопослушные граждане, а значит, следует прекратить всякую нелегальную деятельность. За обеденным столом повисла напряженная тишина. Возьмём, к примеру, наши залы для поединков. До кончины моего отца мы обсуждали введение новых правил, никаких больше петушиных боёв, нелегальных карточных игр или дуэлей на чистых клинках. Ничего такого, что может дать полиции предлог для вторжения. Зеленые кости из других городов удивленно загудели. Какой тогда вообще смысл в залах для поединков, воскликнул Баку, лидер зеленых костей из Эвенфилда. «Люди все равно будут сражаться на дуэлях, чтобы вы не говорили. Просто пойдут в другое место, и там их скорее схватят. Смертельные дуэли это главная проблема, сказал Кори. Закон не признает поединки на чистых клинках, и в случае смертей или серьезных ранений мы рискуем навлечь на себя обвинения в преступлении. Мы можем найти способ, чтобы люди решали вопросы чести более приемлемым с точки зрения закона путем. Залы для поединков останутся центрами культурной жизни, но без насилия. В целом, мы успешно сдерживаем бригады, заговорил Сэмми. Настолько успешно, что в некоторых районах страны вообще их вытеснили. Правда, вместо того, чтобы сделать эти районы безопасными для всех, место бригад заняли киконские бандиты, которые торгуют наркотиками, крышуют проституцию, занимаются вымогательством, и рэкетом. никто не посмотрел на Джона Реми, но все поняли, о ком говорит Сэмми. Каждый арест киконца, носящего нефрит, за серьёзные преступления подкрепляет негативные стереотипы. Мы, зелёные кости, должны ввести строгие стандарты по использованию нефрита и обозначить какую деятельность мы не разрешаем. Джон Рейми фыркнул, достаточно громко, чтобы услышали и на другом конце стола. И кто будет говорить, что именно находится под запретом? Ты? Он перевел взгляд на Хиллоя и Андона и скрестил покрытые татуировками руки на груди. Или за нас всё решит Великий равнинный клан, как адвокат, который работал с десятками подобных дел, вставил Кори: "Могу отметить, что если человека обвиняют только в хранении нефрита, но ранее он не был замешан ни в каких преступлениях, его могут осудить на год или два. Нам почти всегда удается заменить тюремный срок на условный штраф или обязательные работы. С другой стороны, если человека с нефритом арестовывают за продажу наркотиков, рэкет или попытку убийства, Нефрит рассматривается как отягчающее обстоятельство и задержанного ждет пожизненный приговор. Пожилой Мигусан, зеленая кость из адамонта откашлялся и тихо заговорил: "Я вырос в дайтской семье, и меня всегда учили, что боги оставили нефрит на земле как испытание для смертных людей. Как мы воспользуемся частичкой небесной силы?" Причиним ли зло другим людям или будем трудиться на общее благо и защищать слабых? Я вырос на рассказах о легендарных нефритовых воинах и героях сопротивления из общества людей горы. Но когда нефрит привезли с Кикона на эти берега, и культура извратила наши традиции. Теперь молодежь, Смотрит на нефрит лишь как на легкий путь получить желаемое. Многие принимают сияние и не тренируются в нефритовых дисциплинах, как раньше. Дао Класун был мудрым и влиятельным человеком. Всегда жил скромно, полагаясь на советы жены и доверенных друзей. Он лишь желал, чтобы мы жили в этой стране лучше. Мигу повернулся к Сане и Кори. Если нам придется изменить предназначение залов для поединков, так тому и быть. Пусть нелегальным бизнесом занимаются бригады. Если мы сами не сумеем запретить своим людям заниматься преступной деятельностью и принимать наркотики, зелёные кости окажутся в тюрьме, а наш нефрит в руках правительства. И в конце концов Мы превратимся в подобие шатарских баруканов, людей без будущего. Миго встал, повернулся к Хило и глубоко поклонился в традиционном приветствии. Калдзен, ваш клан уже многого здесь добился. Если вы по-прежнему будете нас поддерживать, я уверен, что мы достигнем многого. Да заряд боги, равнинный клан сиянием своей милости. Ради всех киконцев Лающий хохот тремя прозвучал как выстрел. От старый дурак. Думаешь, равнинный клан выпускает рекламы и подкупает политиков ради нашего блага? Он покачал головой и ухмыльнулся. Киконским кланам насрать на нас. «Коулы хотят только одного расширить свою бизнес-империю, приструнив нас, из пенских киконцев, которых они даже из за настоящих зеленых костей не считают, чтобы мы не пачкали их сияющий образ. В глазах испенского правительства не мешали вести с ним дела. Они ждут, что мы будем выполнять их приказы словно пальцы, а потом и вовсе попросят отдать наш нефрит. Ответные слова Хило разрезали воздух так же резко, как и смех Реми. Никто и никогда такого не попросит. Все головы повернулись в его сторону. У равнинного клана есть деловые интересы в Испени, это правда. И мы хотим расширить и обезопасить свой бизнес. Это ни для кого-не-новость. Мы вкладываем сюда деньги, открываем рабочие места и привозим нефрит, что идет на пользу не только нам, но и вам. Хило остановил на ремесленце суровый взгляд, в котором сквозило напоминание. Много лет назад я сказал Доку Ласуна, что если мы будем работать вместе, киконцы станут в этой стране более влиятельными, чем бригады. Теперь я скажу вам всем то же самое. Доуки правы. Сейчас главная угроза для вас не бригады. Это вся остальная страна. Если вы не хотите скрывать нефрит, придется отказаться от поступков, которые приходится скрывать. И вы ждете, что я проглочу это лицемерное вранье? Ремиткнул в хело пальцем. Жанлонские кланы собирают дань. Так почему я не могу делать то же самое в Ресвиле? Дань возмущенно воскликнула Сана. Вы что, возомнили себя кулаком? Разве вы приносили клятвы в верности клану, помогали тому, кто платит вам дань, устроить сына в школу боевых искусств или продлевали ему заем, чтобы он мог расширить свой магазин, а может, дали ему денег, когда тайфун разрушил его дом? Нет. Вы мыслите так же, как и бригады: только брать, но не давать. Таким путем мы в этой стране успеха не добьемся!» Ремис снова сел и высокомерно раскинул руки, демонстрируя дорогую одежду и трех крепких телохранителей, стоящих за его спиной. В таком случае мы, видимо, по-разному понимаем, что такое успех. Люди Ремис засмеялись. Они похлопали босса по плечу, а один высунул язык, как гиена, показывая всем нефритовые вставки анден был потрясен. даже в испении он никогда не видел чтобы нефритовый боец вел себя настолько неподобающе перед старшими зелёными костями не говоря уже о колоссе сэмми и тот напряглись а стоящие у стен люди возмущенно зашептались хило и бровью не повел. кори встал и раскинул руки в примирительном жесте давайте успокоимся За одну ночь ничего не изменится. Мы все знаем, что ситуация в Рисли отличается от ситуации в Портмассе. Он говорил осторожно, как миротворец, пытающийся найти компромисс. And поморщился. Это звучало как проявление слабости, не подобающее для зеленой кости сдачи позиций. Послушай, Джон, если ты не хочешь вступать в нашу ассоциацию, дело твое», сказал Кори. Но мы просим тебя Хорошенько подумать ради твоего же блага, начни потихоньку выходить из самого рискованного бизнеса. Если тебе нужен совет, как легализовать, Рамив встал, положив ладони на стол. Мне не нужна твоя помощь, чувак. Я не собираюсь отчитываться перед какой-то там ассоциацией, и уж точно не буду выполнять приказы равнинных. Он повернул голову в сторону колосса. Немногие люди могли выдержать взгляд Коволохило, но Реми был одним из них. Сколько людей вы убили или велели убить? А теперь говорите мне, как себя вести? У вашего клана во владении целые небоскребы и хранилище с деньгами, целый вонючий остров, набитый нефритом под завязку, но вы имеете наглость отнимать у меня и моих ребят кусок хлеба. Финансируете людей «Шестерок клана, которые приезжают сюда из Жанлуна, учатся в колледжах и занимают рабочие места, деньги шлют обратно на Кикон. Но у тех, кто потом и кровью добывает свою справедливую долю, хотите отобрать средства к существованию и позволить бригадам вернуться и захапать всё? Ноздри Реми раздувались. Грубоватое, но привлекательное лицо пылало угрозой. Вы согласились оставить ресвиль мне, пока я не впускаю в страну ваших врагов? Вы предоставили мне свободу действий. Я сделал все, как вы просили. И теперь вы напустились на меня. Все вы такие, киконцы с острова, считаете себя лучше других. Но уж нет. Это ты мой должник, Коул. Анден сидел достаточно близко к Хило, чтобы почувствовать, как его аура напряглась и пошла рябью, как кончик хлыста. Я ничего тебе не должен, тихо ответил Колос. Ты не платишь мне дань. Ты не фонарщик, даже не друг, потому что друг не будет так говорить, даже если со мной не согласен. У нас был договор, и благодаря ему ты стал богатым и влиятельным. Я не стану воспринимать твои слова как оскорбление из уважения к нашему былому союзу. Я приехал, чтобы почтить память Дау Колосуна, да узнают его боги, и поддержать его семью и наследников. Я не привез с собой кулаков и пальцев. Посмотри вокруг. Твои же соратники просят тебя изменить образ жизни. И поначалу это будет сложно, но все согласны, что это благотворно скажется в будущем. Ремё поднялся и расправил плечи. Когда он снял светлую куртку со спинки стула и перекинул через плечо В этот ирраванный черный череп со змеями, выползающими из глазниц, казалось, оскалился в смертоносной ухмылке. Насрать мне, будет нефрит легализован или нет, и на инвестиции равнинных насрать. Я уважал Даука, пока он был жив. Но теперь каждый за себя и на своей территории. Пока каждый занимается своим делом. Давай другим возможность есть, до отвала я не имею претензий никому в этой комнате. Делайте в Порт-Массе что хотите, но в Ресвиле я буду вести дела по-своему. Дринной Кекке кивнул своим людям, и Рисвильские змеи головы покинули собрание. Никто не пытался заговорить или остановить их, пока они проталкивались мимо других зеленых костей, ухмыляясь под темными очками. Когда они вышли, установилась напряженная тишина. Наконец Хашу Баку медленно поднялся. «Джон, — говорил: "Слишком резко и гробо", сказал он. "Но я с ним согласен. Думаю, шансов на легализацию нефрита слишком мало, чтобы ради этого создавать ассоциацию. А перемены, которые вы предлагаете, лишь приведут к трениям между зелеными костями в разных регионах страны". Он сделал приветственный жест в сторону Дауксаны и Коулы Хило. Я уважаю ваши намерения и не буду вам мешать, но лучше нам вернуться в свои города и не пытаться диктовать другим зеленым костям, как им себя вести. Так все мы останемся друзьями. Он кивнул всем остальным и вместе со своими людьми вышел из дома. Кори громко вздохнул. Он провел рукой по волосам и с удрученной улыбкой привалился к спинке стула. Да, я рассчитывал на лучший результат. Мы знали, что будут возражения, сказал тот. Остальные с тобой, Кори. я поговорю с Хашиной наедине, — сказал Мигусан. Уверен, он согласится с нами, если убедить его, что наши надежды не беспочвенны. По крайней мере, мы знаем, что он не станет нам противодействовать, а его люди в Эвенфилде будут прятать свой нефрит. Что касается Джона Реми, старик вздохнул, Я поговорю кое с кем в Ресвире. Может, они вернут его за стол переговоров во время этого шумного обмена мнениями. Анден молчал, как и ожидал от него Хило. на его начало подташнивать, как много лет назад, когда он вышел из ночного клуба Голубая оливка. Джон Реми, невозможно убедить поделиться властью, сказал он. Энди прав, сказал Хило. Жаль, что Рыми родился по эту сторону океана. Человек вроде него, который может постоять за себя и командовать другими, стал бы хорошим кулаком, если бы получил должное воспитание и тренировки, как зеленая кость. Но судьба распорядилась по-иному. И Этого не изменить. Слова Хило звучали как приговор, и до Доуксана охнула. Она подошла к Хило и села рядом с ним. Колдзен встревоженно сказала она: "Для грубости Райми нет оправданий. Он не имел права так говорить с гостем, а тем более с Колоссом. Все поймут, если вы ответите на оскорбление, но во имя мира и ради дружеских отношений с нашей семьей... прошу вас, позвольте нам самим с этим разобраться". Она сжала руку Хило. "А если у нас не получится, Мы отречёмся от Ресвильских зеленых костей и поможем полиции их остановить, Мигусан торжественно кивнул. Но остальные зеленые кости выглядели ошарашенными. В отличие от Дауксаны, они не сообразили, что Хило может немедленно ответить на оскорбление Рэми. Вдова умоляла колосса по>):временить. Если равнинные пошлют в Ресвиль своих кулаков, Чтобы убить Рейми и начать войну с его бандой, это точно привлечет внимание полиции и общественности. Если могущественный Жанунский клан убьет гражданина Испании, даже из банды Змееголовов, это подорвет влияние ассоциации испанских киконцев еще в зародыше. А ведь Рейми наверняка ждет нападения, понял Андон. Возможно, он с готовностью воспринял шанс сразиться против зеленых костей с острова и заработать себе репутацию. Пару секунд Хилло молчал, потом взял давуксану за руки, встал и улыбаясь потянул ее за собой. Равнинные ведут в испенье бизнес, но это не наша страна. Как гость, я не хотел бы, чтобы мои действия навредили друзьям или шли вразрез с нашими общими целями. Теперь Хилло обращался уже ко всем присутствующим. «Равнинные не троно трисвей, как было и прежде, слово колосса. Плечи Саны расслабились. Спасибо, Колдзен. Она коснулась сомкнутыми ладонями лба. Жаль, что здесь нет Ласонасе, он бы тоже вас поблагодарил. На этой торжественной ноте собрание завершилось. Другие зеленые кости разбрелись по группкам на кухне и в гостиной. Хило и Энден напоследок еще раз выразили соболезнования Сани и Кори, ответили на уважительные поклоны и пожелания счастливого пути и ушли. В такси по пути к отелю Крествуд Хило выбил из пачки последнюю сигарету, покатал ее в пальцах, но так и не закурил. Ты так тихо вел себя, Энди, и сейчас молчишь. Ты же просил меня вчера не выражать свое мнение в открытую. "Время давно тебя беспокоил", сказал Хилло. "Разве то, что произошло сегодня, стало неожиданностью?" "Нет. Но если проблема не возникла неожиданно, от этого она не перестает быть проблемой". Хилло ухмыльнулся и с нежностью похлопал Анда на по плечо. "Из тебя бы вышел отличный кулак, Энди. Понимаю все это в прошлом, так что не пойми превратно. Я лишь делаю тебе комплимент". Он снова стал серьезным. серьёзным. Премье Зунин! Все равно что босс бригады только с лицом киконца. Я думал, получится найти с ним компромисс, но он явно решил, что больше не нуждается в помощи из портмасси. Почему Почему-то воспринял его оскорбление так близко к сердцу? Мы сами его создали, воскликнул Анден. Дали ему деньги и нефрит, благодаря которым он превратился в древнего кекерисвиля. Именно я разговаривал с ним от имени клана и дал ему возможность делать в городе что ему заблагорассудится, так что и я виноват в том, что теперь он стал для нас проблемой. Хело сунул незажженную сигарету в рот. Тогда я доверился тебе, зная, что ты примешь верное решение, и ты его принял. Что было благом для нас тогда, теперь стало обузой, но так иногда случается. Твои друзья из портмасси хотят сами разобраться с древним Кеки. Что ж, пусть будет так. А мы сосредоточимся на проблемах дома искореним клана ненавистников. Анден бросил на Колосса скептический взгляд. Хилодзен. Мне нравятся Кори, Тот и Сэмми. Они отличные люди, которые беспокоятся о своих земляках и знают, что значит носить нефрит. Мне хотелось бы, чтобы их ассоциация добилась успеха, но это не клан Они зеленые по-своему, но этого недостаточно, чтобы побороть человека вроде Джона Реми. Такси остановилось перед отелем Крествуд. Они вышли. Хило поднял воротник пальто и остановился перед вращающимися дверьми отеля. Дай им время, Энди. Вчера я говорил тебе, что Реми наш союзник, пока я не назову его врагом. Он покрутил в руке зажигалку, а потом нехотя сунул сигарету обратно в пачку. Так вот, Теперь я считаю его врагом.